Глава восьмая. «Хвала Господу!» — ликовал Шонни. «Мэйвис, ты только посмотри, кто пришел! Левелин, Димфна, скорей, скорей, все сюда!» А вошел в дом никто иной, как отец Шекел, торговец посевным зерном по профессии, которого столько месяцев назад забрали подлые серомальчики в губной помаде. Отцу Шекелу было чуть за сорок. У него была кругло остриженная голова, заметное пучеглазие и хронический ренит, вызванный искривлением носовой перегородки. Вечно открытый рот и распахнутые глаза придавали ему сходство с Вильямом Блейком, вдруг увидевшим эльфов. Теперь он, благословляя, поднял правую руку. Вы очень похудели, заметила Мейвис. «Вам удалось попасть под пытки?» — поинтересовались Левелин и Димфна. «Когда вас выпустили?» — воскликнул Шонни. «Больше всего мне бы хотелось чего-нибудь выпить», — сказал отец Шекел. Речь у него была невнятная и гнусавая, точно при постоянной простуде. «Есть самая капелька сливового вина», — сказал Шонни оставшиеся после трудов и празднования окончания этих трудов. Он убежал за вином. «Трудов? О каких трудах он говорит?» спросил отец Шекел, садясь. «О моей сестре», — ответила Мэйвис. «Она на днях родила близнецов. Вам предстоит работенка по крещению, отец». «Спасибо, Шонни». Отец Шекел взял стакан, налитый до половины. «Странные дела творятся, верно?» Продолжил он, отхлебывая. «Когда вас выпустили?» Снова спросил Шонни. «Три дня назад. С тех пор я был в Ливерпуле. Невероятно, но выпустили все церковные чины. Архиепископов, епископов, вообще всех. Теперь нам можно не прятаться». Можно даже носить сутаны и воротнички, если захотим. До нас новости не доходят, отозвалась Мейвис. Теперь только и слышишь, что обращение до да речи, сплошные призывы и пропаганда. Но кое-какие слухи до нас дошли, правда, Шонни? Каннибализм, сказал Шонни. Человеческие жертвоприношения. Мы про такое слышали. Очень хорошее вино. — заметил отец Шекел. — Наверное, скоро увидим, как запрет на виноделие снимут. — Что такое виноделие, пап? — спросил Левелин. — Это тоже как человеческие жертвоприношения? — Возвращайтесь-ка вы двое держать копытца бедной Бесси, — отрезал Шонни. — Перед уходом поцелуйте руку отцу Шекелу. — Копытца отца Шекела, — хихикнула Димфна. «Довольно предостерег Шонни. «Не то получишь на орехи». никак не умрет!» С подростковым бессердечием проворчал Левелин. «Идем, Димф!» Поцеловав руку отцу Шекелу, дети, болтая, ушли. «Положение наше еще далеко не ясно», сказал отец Шекел. «Известно только, что всеобщий страх растет. Такое всегда видно». Папа, по всей очевидности, вернулся в Рим. И я собственными глазами видел архиепископа Ливерпульского. Его, бедолагу, кирпичи укладывать послали. Так или иначе, мы пронесли свет сквозь темные времена. В этом и заключается назначение церкви. Этим стоит гордиться. — И что будет теперь? — спросила Мэйвис. «Священникам предписано вернуться к своим обязанностям. Нам предписано снова служить мессу, открыто, легально». «Хвала Господу!» — отозвался Шонни. «Ну уж нет, не стоит думать, что государство так озабочено восхвалением Господа», — возразил отец Шекел. «Государство напугано силами, которые не понимает, не более того». Наших правителей обуял суеверный страх, вот в чем дело. Полиция им не помогла, теперь они призывают священников. Церквей больше нет, поэтому мы должны разойтись по отведенным нам местностям и подчивать граждан незаконным о Богом. Умно придумано. Полагаю, это называется сублимация. Не ешьте своего ближнего, лучше ешьте Бога. Нас используют, вот что происходит. Но в каком-то смысле, конечно, и мы используем. Мы дошли до самой существенной функции — сакраментальной. Такой урок мы вынесли. Церковь способна принять любую ересь и неортодоксальность, включая вашу безвредную веру во Второе пришествие, пока крепко держится за свою сакральную функцию. Он хохотнул. «Насколько я понял, поедают удивительно много полицейских. Пути Господни неисповедимы. Служилое мясо как будто наиболее питательно». «Отвратительно», — поморщилась Мэйвис. «О да, отвратительно», — усмехнулся отец Шекел. «Послушайте, у меня мало времени». «Сегодня мне надо попасть в Акрингтон, и, возможно, придется идти пешком. Автобусы, судя по всему, не ходят. У вас есть обладки для причастия?» «Немного», — ответил Шонни. «Детишки, прости их Господь, нашли пакет и начали их уплетать, язычники мелкие. Они бы все слопали, если бы я их не поймал». «Небольшое крещение на скорую руку, пока вы тут», — попросила Мэйвис. «Ах, да!» Отца Шекела отвели в утепленный сарай, где лежала с близнецами Беатрис Джоанна. Выглядела она худой, но цветущей. Близнецы спали. «А после обряда для новорожденных, — сказал Шонни, — как насчет обряда для умирающей, небольшого соборования?» «Познакомься, отец Шекел, — представила священника Мейвис. «Я ведь не умираю, правда?» — встревожилась Беатрис Джанна. «Я прекрасно себя чувствую, только есть хочется». «Это Бесси умирает, бедная старушка», — пояснил Шонни. «Я требую для нее тех же прав, как для любой христианской души». «У свиньи нет души», — возразила Мэйвис. «Близнецы, а?» — переспросил отец Шекел. «Мои поздравления. Оба мальчики, да? И какие имена вы для них выбрали?» «Тристрам для одного», — без заминки ответила Беатрис Джоанна. «И Дерек для другого». «Можете принести мне воды?» — попросил Мэйвис отец Шекел. «И немного соли». Запыхавшись, вбежали Левелин и Димфна. «Папа!» — крикнул Левелин. «Папа, это Бесси!» «Отошла, наконец», — спросил Шонни. «Бедная, верная девочка. Без последнего обряда утешения да сжалится над ней Господь». «Она не умерла!» — крикнула Димфна. «Она ест!» «Ест?» — изумился Шонни. «Она встала и ест!» — сказал Левелин. Мы нашли в курятнике несколько яиц и дали ей. Яиц? Каких яиц? Тут все с ума сошли, включая меня самого. — И те вафли, — добавила Димфна. — Кругленькие, беленькие, в шкафу. Мы ничего другого не нашли. Отец Шекел расхохотался. Он даже сел на край кровати Беатрис Джаанны, чтобы отсмеяться. Он смеялся над Шонни чье лицо выражало смешанные чувства. «Неважно», — сказал он, наконец, улыбаясь до ушей. «Найду хлеба по дороге в Акрингтон. Должен же где-нибудь найтись хлеб».